Глава девятая. Визитка Кепкина у меня была. Он давал мне ее еще раньше. На белой карточке был указан рабочий номер ФСБшника и пейджер, а номер мобилы дописан уже снизу, ручкой. Надо бы тоже завести себе визитки. Сейчас они у многих есть, и их не выбрасывают, едва получив, как какой-то мусор. Ну а пока я достал свой кирпич и набрал номер. Да, Пашка. Вскоре услышал я голос Кепкина. «Как вы там с батей? Я уже слышал, что какая-то падла у стреляла. Ух, поймал бы гадов, живы бы раскололись». Так и представил себе, как улыбается эта хитрая жопа. И ведь даже не слышно в голосе, что это он нас и заказал. «Пронесло, Владимир Сергеевич», — сказал я. «Вот и хорошо. А ты чего звонишь? Хочешь, чтобы я нашел гада, кто по вашу душу этих обалдуев отправил?» «Это сложно, конечно, но я поспрашиваю стукачков своих». «Буду благодарен», — произнес я. «А вообще, звоню-то по другому вопросу. Мы нашли груз». Судя по звуку, от неожиданности он будто резко выпрямился и обо что-то стукнулся головой. «Ща, я в гараже, тачку чиню», — раздался его сдавленный голос. «Башкой об капот треснулся. Погоди, выйду. Нет, давай лучше встретимся». где забрать?» «У вас в конторе, подожду». «Нет», — тут же запротестовал он. «Давай лучше сам заеду». И последние сомнения у меня улетучились. Не хочет, чтобы новость узнал кто-то еще. Местное отделение ФСБ размещалось на пятом этаже здания, в которое посадили целую кучу организаций. И военную прокуратуру, и начальство ГАИ, и что-то еще». И там московские коллеги Кепкина устроили себе штаб, и, конечно, они там все услышат. «У паспортного стола тогда буду», — сказал я и отключился. Я убрал телефон в куртку, чувствуя, какой вес ношу на себе сегодня. И бронежилет, и ботинки кедр закрепленный за руоп, который я таскал в кожаной папке, и баллончик черемухи в кармане на всякий случай. Но все и вправду может пригодиться, а паспортный стол... Я назвал на случай, если Кепкин распознает засаду и отправит киллеров. У паспортного всегда торчат ППСники, там никто не рискнет напасть. Приехал Кепкин быстро, даже толком не умылся. На щеке виден след грязи, да и рукав пиджака, который он наскоро накинул поверх футболки, в чем-то измазан. «Да глохнет», — пожаловался он, показав на свою «Волгу». «Вот отгул взял и разбирался, да тут ты звонишь». Батя говорил, что в области у Кепкина есть машина получше, иномарка, джип. Правда, модель не знал. Возможно, он хотел срубить долю с этого дела на оружие и свалить на пенсию по выслуге. «Помочь?» — я кивнул на машину. «Знаю пару человек. Сделают так, что как новенькая будет». «Да у меня есть мастера знакомые». Кепкин отмахнулся с раздражением, что я не завожу разговор на нужную тему. Можно вообще в область съездить, где колония находится. Туда много кто тачки возит. Заезжают на территорию, закеремонтируют, все организовано и стоит недорого. Да потом, выкрикнул он, где грустно. Покажу, сказал я. Он аж вскипел, но я не уступил и поехал показывать дорогу на лесопилку. Рядом с городом их вообще-то две, но нужная нам закрылась в начале девяностых после пожара. Тогда как раз были разборки встающего на ноги универмага с техникой, другой бандой. Техника поначалу побеждала, но когда кросс стал паханов универмаговских, он живо размотал конкурентов. А эту лесопилку сожгли по ходу дела. Но складские помещения уцелели, а в грязи после осенних дождей видны недавние следы грузовиков. На воротах висел новенький навесной замок. Кепкин подошел ближе и присмотрелся. «Китайское говно!» С видом знатока хмыкнул он, вернулся к машине и достал из багажника два больших гаечных ключа. Ими Кепкин и сломал замок. Подсунул ключи под скобы, упер их друг в друга и давай давить. Стальная скоба уцелела, а вот хилый корпус китайского замка не выдержал. От него сразу отломился кусок. «Говорю же, Китай!» — повторил он. «Я все это время стоял в стороне на всякий случай». «А то вдруг он решит меня стрельнуть, мало ли. Поэтому и не говорил ему заранее, куда ехать. Вдруг у него есть сообщники, которые меня встретили бы. С ним только так, все быстро и на ходу». Кепкин зашел внутрь и, наступив во что-то, мадюгнулся, но вскоре присвистнул. «Хрена тут арсенал!» — раздался его довольный голос. «А батя твой в курсе, что ты прознал про этот схрон?» «Нет, его в область вызвали срочно». — ответил я, как и договаривались с отцом. — Отчитываться по стрельбе этой, там же жмур, и по другим вопросам. — И молчат, говоришь? — Молчат, не колятся. Хитрый их кто-то нанял. Хоть бы прозвище сказали, но молчат. — Ну ничего, на каждую хитровыебаную жопу найдется свой хитровыебаный болт с резьбой. Он засмеялся. — Найду этих перцев, не сомневайся. — И не сомневаюсь. — Раздался треск. Это он вскрыл ящик и снова присвистнул. А ящиков тут немало, я и сам, прямо говоря, был впечатлен. И, похоже, в первой моей жизни все это отправилось в Чечню, обостряя многочисленные конфликты во время борьбы за власть между боевиками, а потом обратилась против наших пацанов во время Второй войны. Нет уж, хотя бы этот груз туда не попадет. «Слушай», — Кепкин вышел со склада, вытирая руки тряпкой, — Надо дальше, надо гнуть этого террориста. Но не как вы там у себя в ментуре привыкли, а по-нашему, как меня в КГБ учили. Надо выманить у султана тот вагон, чтобы вышел со станции нам в руки. А чтобы вагон он нам сдал, надо ему пушки показать. Вот тогда он позвонит кому надо, и вагончик мы тут накроем. Славу тебе даю. Раз надо, значит надо, я закивал. Вам виднее, Владимир Сергеевич. Вы же человек опытный, бывалый. А мне-то лишь бы злодея наказали. Я снова разыграл карту молодого и зелёного сотрудника, каким мог казаться с виду. Накажут. Он снова клюнул на грубую лесть и заулыбался. Всех накажут. Это уж точно. Но ну, наша схема продолжала действовать. Так ведь это... Я сделал вид, что что-то вспомнил. Так ведь Чечена пасут на том жилье. Там сегодня наши мужики пасут, не столичные перцы. Кепкин полез за мобилой. «Сейчас скажу им, чтобы ехали за речку смотреть, что там Артур мутит. А мало людей у нас, Пашка, не хватает. Ну ничего-ничего, всё путём будет. Как там в рекламе было? Будь счастлив, Пашка, Хе -хе, поехали!» «А что насчёт вас, скажем, ему?» Спросил я. «Он же вас не знает». «Скажи, что я из Манды Кросса, а я уж что-нибудь придумаю сам. Вообще, я с ним говорил разок, там у гостиницы, крутился там». так что договорюсь». Да не просто Кепкин там крутился. Султан же как-то получил тогда оружие и кинжал. Наверняка они уже плотно познакомились. Но сейчас меня везет, они едут туда сам. Чтобы особо не портить легенду, что я занимаюсь вагонами, а то Султан начнет задавать лишние вопросы и все посыпется. Короче, крутился Кепкин как мог, чтобы получить свой вагон наркоты. «Наверняка сейчас будет искать, кто в братве всё это реализует в городе». «Гад он! И что плохо, сделка-то может продолжиться. Туда пойдёт оружие, а назад дурь. Вот чего Кепкин такой довольный. Ждёт кучу бабла с этой схемы». Он и правда снял пост наблюдения, приказав коллегам уехать, а после повесил на ворота свой замок, старый, советский, толстый и тяжёлый. «Этот хрен сломаешь». Наконец мы направились по месту пребывания султана, куда я его спрятал и где когда-то залег на дно покойный Ганс. Надеюсь, султан там не околел в подполье, пока меня не было. А ловушка закрывалась. Пока мы ездим, все будет подготовлено. У бати и своя часть плана. Грязный и исхудавший султан щурил глаза, когда выбрался на свет. Он нашел в доме вещи покойного Ганса и напялил на себя турецкий свитер с узором, Ярко-фиолетовые спортивные штаны, в которые заправил свитер по моде этих лет. А на ногах у него были дорогие кожаные туфли с тупым носком. «Чё так долго?» – грубо спросил он. В руках он держал полотенце, за которым явно что-то прятал. «Вряд ли султан нашёл в доме ганца оружие. Мы всё там тогда перевернули, а тот ТТ из сауны я не дал забрать боевику». «А, вот оно что». Это тот самодельный кинжал, который султан схватил с собой из сауны. Совсем не может без оружия. «В городе ночью заложников захватывали», — пояснил я, начиная играть роль. «Теперь вообще дела встали. Менты всех шмонают, оборзили гады». «Но мы свои дела делаем», — вперёд вышел Кепкин. Султан даже не дёрнулся. «Ну точно. Они общались в гостинице, но вряд ли осторожный чекист тогда сразу перешёл к делу». А султан ему что-то рассказал. Знать бы, о чём они договаривались. Всё-таки почти наверняка дело ограничивалось намёками, а не конкретикой. Ну и ствол он ему подогнал. — Ты, значит, — пробормотал султан, — это как раз человек, близкий к россу Я хихикнул блеющим смехом гопника, совсем вживаясь в роль. — Кипар погоняла, слыхал? Решили мы всё по-бырому сделать. — А чего тянуть? Отрезал Кепкин приблотнённым голосом. «Тебе нужен наш груз, нам нужен твой груз. В городе комитетчики повсюду, так что тянуть нельзя. Чем раньше, тем лучше. Давай глянешь и сразу обсудим уже на месте все детали». «Мне-то две роли надо играть. Мелкого криминального дельца для султана, а ещё туповатого молодого опера для Кепкина. Но у пока что вполне меня получалось, ведь султан кивнул. «Пушку мне ещё надо!» Он глянул на Кепкина. Ту потерял, надо другую. Будут тебе пошки. Садись, давай, времени мало. В городе неспокойно, и патрулей ППС и ГАИ действительно было больше обычного. Но машину Кепкина, похоже, знали, потому что нас никто не трогал. Сам Кепкин всё время звонил куда-то. "Меркуха, здорово", сказал он, наконец дозвонившись. "Да и как лесопилки прямо сейчас. Дело одно есть." «Срочно! Срочно! Кому говорят? Живо туда!» Так, вот ты и попался. Именно эту кличку называли киллеры, но Кепкину я об этом не говорил. Так что пусть отправляет туда, кого хочет, у нас уже все схвачено. Даже если Меркуха и вправду приедет туда для того, чтобы завалить меня, ничего у него не выйдет. Доехали до точки быстро. У лесопилки, как раз у склада, стояла девятка грязно-белого цвета. Рядом с ней крутился какой-то мутный мужик в спортивном костюме и кожанке, коротко стриженный под машинку. На макушке уже видна намечающаяся лысина. Он пританцовывал от холода, держа руки в карманах. «Мой человек это», — пояснил Кепкин султану. «По мелким поручениям всяким бегает». «Ты мне стволы покажи», — отозвался тот, глядя в окно на склад. «А то мусора на хвосте. Чую я этих шакалов». «Долго я тут провозился, слишком долго. Ещё немного, и груз тот увезут, если я на связь не уйду». Но его мрачное настроение испарилось, когда он зашёл на склад. «Я в этой жизни жажду только мира», процитировал он, как любил, и заглянул в открытый ящик. Достал автомат, умеючи проверил затвор, ствол и довольно подсокал языком. А потом повернулся ко мне. «Ну что, брат, вижу, не обманул. Это надо погрузить и отправить нам, а взамен принять в другой вагон. «Да все будет», – заверил я. «У меня человечек там есть. Осмотрит вагон, примет, цифры нарисует, какие надо. Договоримся, выпустят его в дорогу. А здесь только погрузить надо, и все пучком». «Дай телефон, брат, звонок сделаю, и займемся этим. Мы тут долго можем работать», – султан заулыбался. «Всерьез, годами». А это только первая партия. Я дал ему мобильник, он набрал номер по памяти и долго ждал ответа. Потом начал говорить с собеседником на чеченском. И я разобрал только салам алейкум. После он передал трубу мне. Поговори с ним, брат, сказал султан, широко улыбаясь. Все детали можно с ним утрясти будет. Я взял трубку. Некто грубым мужским голосом Представился азаматом, продиктовал мне номер и адрес, чтобы мой человек встретился и поговорил с ним. Тогда и вагон он якобы покажет, в котором груз. И со всем остальным поможет. Тем лучше. Этим уже будет заниматься ФСБ. Пусть хитрят они дальше. Мы же нашли оружие, нашли сообщника султана здесь, а султан выдал мне своего человека там. Осталось немного. Оформить это всё правильным образом. Пока я говорил по телефону, заметил... С каким выражением лица Кепкин что-то говорил Меркухе. Наверняка распорядился, чтобы избавиться от меня, когда все расскажу. Ну, пусть попробует. Султан скрылся в гараже, а Кепкин и Меркуха подошли ко мне ближе. Тот все еще держал руки в карманах. Вот, я все записал. Я протянул Кепкину вырванный из блокнота лист. Телефон и контакты. Все, хвалю. Далеко пойдешь. Он заулыбался... И положил руку мне на плечо. Бронежилет явно не почувствовал, а то бы отреагировал. «Слушай, подсоби меркухи немного, там, за складом. Он покажет, подскажет, что надо сделать». «Да не вопрос», — отозвался я. Хмырь, держащий руки в карманах, типичной блатной походочкой приблизился ко мне, жуя жвачку. «Ну точно, решили меня валить, суки. Раз данные добыты, то я уже не нужен, и более того, опасен». «Погнали!» – я усмехнулся и показал за склад. «Чё там, сложная чёрта?» «Да не, сейчас сразу сделаем, мон, смотри!» Мы зашли за угол, и он показал мне на кусок отломанной палеты левой рукой, а правую так и держал в кармане. Но я услышал тихий щелчок, выкидуха у него там, похоже. «Надо вот эту хреновину!» – начал он и вдруг показал мне за спину. «Смотри, а кто это?» Я только сделал вид, что собрался повернуться, но тут же резко, словно скрученная пружина, вернулся в исходное положение и, что есть силы, врезал ему по сапатке. Это затрещал его нос. Бандит хрюкнул, но не упал. Отпрянул, сматерился и снова замахнулся ножом, но целился уже не в горло, а в печень. Хорошо, что я надел бронежилет. Китайский выкидной ножик на такое не рассчитан. Кончик увяз в кевларе, а хлипкий фиксатор не выдержал. и клинок захлопнулся на пальцах Меркухи. Он взревел тонким и громким голосом, почти как женщина, а я врезал ему еще раз и еще, пока он не упал. Но дальше бить не пришлось, а прибежавший на шум Кепкин и вовсе не успел ничего сделать. «Лежать!» – раздался крик, а следом раздались два выстрела, палили пока что в небо. Сидящие в засаде мужики в масках прибежали сразу, роняя всех на землю. Меня тоже положили, но я не в обиде. Инструкции у них такие, да и меня, можно сказать, положили аккуратно, не добавив прикладом по голове или сапогом по ребрам. Да и уже скоро рядом стоял турок, протягивая руку. Я поднялся, он помог мне отряхнуть куртку, а вот скулящему от боли меркухи с окровавленными пальцами никто не помогал. Хорошо еще, что ножик дерьмо китайское. Будь это дорогой нож из хорошей стали, пальцы бы очикало напрочь. Впрочем, хороший нож бы и не закрылся. Кепкин сидел в песке с разбитым носом. Дурак, полез за корочкой, а в таких ситуациях вообще могут стрельнуть, но ему просто врезали. А подошедший Николай, старший оперативной группы ФСБ, посмотрел на коллегу со злостью, огляделся и добавил еще раз кулаком. «Уведи эту падаль», приказал он злющим голосом. «Ах ты гад!» подал голос султан, смотря на меня с земли. "Менты поганые, Мусор ты, падла!» что то не работает твоя чуйка-то», — с усмешкой сказал я. «Вот это чекист был, а я мент. Ну что, учуял, султан?» «Зря смеёшься», — проговорил он, скаля зубы. «Жизнь нам не сахар, а смерть нам не чай, как говорится. Я-то отмажусь. Ваши суды гнилые, за бабки любого отпустят, даже тикатила. Меня выпустят, я за тобой вернусь, падла. И я...» «Убери, убери!» Он так дёрнулся назад, что держащим его оперативником в масках пришлось крепко ему врезать, чтобы не вырывался. А это всего лишь вышел из засады отец, держащий на поводке Сан Саныча. Съездил ко мне домой покормить пса, да решил взять с собой. А попутно собрал засаду на точку, убедив Николая довериться нам, а не Кепкину. Ну а ведь не зря говорят, что собаки плохих людей чуют. сансаныч тут же обратил внимание на султана и глухо заворчал. а тот всё дёргался и вырывался так, что его едва могли удержать. «Ну и зверюга», — отец покачал головой. «Ну что, коллеги, всё? Поймали всех на горячем?» «А мог бы сразу сказать, где стволы», — недовольно проговорил Николай. «Не пришлось бы спектакль устраивать. Хотя Кепкин бы тогда гад отмазался, точно. Ух ты ж, ну и гад!» — он подошёл к задержанному коллеге. «Ну чё ты не свалил к частникам в своё время?» Не опозорился бы на старости лет». Тот только бурчал в ответ, но не слишком громко, опасаясь, что кто-то ещё его стукнет. «Ладно». Николай достал сигареты и протянул мне. Я покачал головой. «Дальше разберёмся. Придём там к этому типу, заберём посылочку его. А это...» Он показал на ящике с оружием. «А это туда не уйдёт. Хоть что-то поймали, не дали уйти». «Надо же с чего-то начинать». сказал я, но отвлёкся, заметив кое-что в траве. «Это же к делу не приобщить?» Я подобрал кинжал султана и стёр с клинка на липшую землю. «Так что давайте-ка сделаем вид, что его не было. Чё добро пропадать? А у меня знакомый есть, он за такой кинжал поляну сразу накроет». «Ладно», Николай хмыкнул, «поляну-то всё равно скоро накрывать». Но у него зазвонил телефон, и он принялся с кем-то ругаться. А я огляделся по сторонам. Ну, плодотворные у меня вышли дни. Не зря остался в городе. Закрыл серию, нашёл тех, кто покушался на нас с отцом, да и вообще неплохо поработал. Правда, был нюанс. Начальство теперь в курсе, что всё это время я был здесь, а не в области. Ох, и устроят они. «Пашка!» В кабинет влетел Устинов. «Держи. Вчера получку дали. Всё, до копейки за тебя взял». Он протянул мне купюры... И несколько сторублёвых монет. Я убрал всё в кошелёк. Получка за все два месяца. Неплохо. Правда, когда дадут в следующий раз, неизвестно. Вовремя могли и не дать. Батя вчера при мне купил сигареты днём в том самом киоске, где когда-то в первую мою жизнь его и застрелили. В какой-то момент он явно почувствовал себя неуютно. Я видел такую реакцию у тех людей, кто должен был умереть, но не умер. Вскоре он пришёл в себя и вёл себя, как обычно. «Ну, в этот раз мы победили, а в следующий, если он будет, разберусь точно». Я тогда после сигарет повел отца поесть пельмени в забегаловке у Федюнина, который тоже избежал судьбы наёмного убийцы. Да и эта суета в кафешке его устраивала. А сегодня у меня первый рабочий день после возвращения с реабилитации. И начальство уже потирало руки, ожидая, как разделается со мной. «Васька!» – с подозрением произнёс Руслан Сафин, глядя на него из-под лобья. «Тут бухгалтерши бегали, тебя искали. Обещали ноги из жопы вырвать». А «За что?» – удивился Устинов. «А кто-то им в кабинет мышь посадил, а когда они все убежали, зашёл и съел у них печенье». «Ну, что с них взять, дуры?» – Василий Иванович отмахнулся. «Придумают тоже». «А, вспомнил!» Это же реклама такая по ящику была. Там парень бабам в комнату посадил мышь, а когда они убежали, все у них сожрал». «Ну, смотри сам», – Сафин покачал головой и вышел. «И чё тут смотреть?» – Устинов посмотрел ему вслед. «Чудно он какой-то сегодня, Толя». Он повернулся к нему и протянул печеньку. «А ты же не женился еще?» «Нет», – с удивлением произнес Толя. «Так э, дают?» Василий Иванович громко заржал. Тогда не подойдёшь. О, Андрюха, вот, унеси сыну своему питомца. Пока вошедший в кабинет Якут с недоумением смотрел на друга, Устинов подошёл к висящей на стене куртке и осторожно достал из кармана маленькую белую мышь. А то у нас же все не женатики, один ты семейный. Хорошо, благодарю. Якут бережно посадил мышку в руки и осмотрел на свету. Отдам тогда сегодня. «Там, короче...» Он поднял голову и оглядел нас. «Пегасов входит, собирает всех на собрание. И тебя в первую очередь спрашивал». Филиппов глянул на меня. «Я сказал, что тебя не видел, но, сам понимаешь, всё равно найдёт». «А чё прятаться?» – проговорил я. «Пошли. Это при всех они хотят меня прополоскать?» Похоже, так и было. Тем более вчера в очередной раз приезжал Суходольский из главка и портил руководству кровь, Вот начальство и решило устроить показательную порку. Но чего тянуть, надо идти. Когда мы пришли в актовый зал, он уже был забит почти полностью. Загнали туда всех, кто только нашелся в ГВД. На сцене стоял довольный Пегасов, мрачный Шухов и, как всегда, красный Федорчук. Снова давление, прямо при всем параде. «Васильев!» — с хитрым видом проговорил Шухов, заметив меня. «Ну, чего ты там встал? Иди-ка сюда, говорить с тобой будем, как ты на реабилитации ездишь». «Не пуха», — пожелал мне Толик. Я поднялся на сцену и оглядел всех. Отец уехал в область, так что сруоп никого не было, зато все наши на месте, как и большая часть Угро, все смотрели на меня. «Ну, иди сюда», — подозвал меня Федорчук и переглянулся с остальными. «Чего ты там встал, как неродной?» «Так вот я на месте же». Я удивился и сделал еще пару шагов к ним. «Ладно, тогда вот». Начальник ГУВД откашлялся, отпил воды из стакана, стоящего на столе в президиуме, вышел из-за стола, спустился с приступка, держа в широкой руке что-то небольшое. Я не сразу понял, что это, но тут начальник кадров, который тоже сидел в президиуме, стал торжественно зачитывать приказ по личному составу, и там прозвучала моя фамилия. Но я не слушал, потому что уже разглядел то, что протягивал мне с довольной лыбой начальник ГВД, И от этого по телу разбежались мурашки. Много раз я проходил эту процедуру, но всегда радовался, как ребёнок. «Держи, Васильев!» — сказал Федорчук и вручил мне погоны с тремя звёздочками. «Накрывай поляну, товарищ старший лейтенант! Отмечать твоё внеочередное звание! Служу России!» Отчеканил я, приняв старлейские погоны. В зале раздались аплодисменты.